«Если ты согласишься, он не станет упрямиться», — сказал Арена. «Ты сказал, у тебя есть топливо. Ты соврал. Нет у тебя топлива». «У меня уйма топлива, умник!» — врезал Арена. Он тоже устал. «Наглая ложь!» Я поморщился. «Даже врать с толком не умеешь!» «Кто врет?» — Арена взбесился, — Этого-то я и добивался. «Ты, Арена, ты наглый лжец. Невозможно спрятать горячий металл. Об этом даже Стэн должен знать». «Что еще нашла ваша экспедиция?» В сотый раз спросил меня Стэн. И дал пощечину. Тоже в сотый раз. Голова моя мотнулась, щека горела. Это оказалось последней каплей. Я натянул грудью проволоку, И хорошенько дал ему под ребра ногой. Крякнув, он свалился со стула. «Хватит на меня давить, дубина!» — крикнул я Арене. «Ты ничего не можешь мне предложить, кроме лживых обещаний! Нет на свете такой ямы, где можно было бы спрятать горячий металл! Понял ты, Олух Царя Небесного?» «Это я-то Олух Царя Небесного!» Зарычал Арена. «По-твоему, Олух смог бы создать такую организацию, как моя, и положить в карман весь город? Да я еще пять лет назад начал копить горячий металл. За год до запрета. Нет такой ямы, надо же! Да и зачем мне яма, если хватит свинцовой оболочки толщиной в два фута? Помнишь?» Под лодку «Поларис», стоявшую на приколе возле Норфолка. Ту самую, которую оборудовали для туристов. «Списано и продано на металлолом», — сказал я. «Тому уж много лет». Но она не пошла на металлолом. Пять лет она ржавела на берегу. Я купил эту калошу, нарастил обшивку и утопил набитую сырьем в бухте картрайт на глубине 10 фотомов ссылка фотом морская сажень это именно те сведения которые нам нужны произнес стэн арена круто обернулся стэн все еще сидел на полу в руке он держал маленький пистолет и целился в монограмму на рубашке арены назад арена Велел Стэн, поднимаясь. «Где ты прятал эту игрушку?» «В ладони!» «Стой!» Стэн подошел ко мне. Не сводя глаз с арены, он стал разматывать скрученные концы провода. «Вновь не хочу показаться слишком любопытным», — заговорил я. «Но все же, Стэн, откуда вы взялись, черт побери?» «Из военно-морской разведки». Арена выругался. «Как я сразу не догадался! Вице-адмирал Стэн! В газетах писали, ты получил свое во время чистки на флоте. Кое-кому удалось скрыться». Арена тяжело вздохнул. «Ну что ж, ребята!» сказал он и прыгнул. Пуля стена, Ушла за молоком, и Арена свалил его за кресло ударом левой. Мгновенно вскочив, Стэн удачно встретил Арену кулаком и отшвырнул назад. Я налег на проволоку. «Ну, еще чуть-чуть!» Но тут Арена нанес Стэну жестокий удар левой. И тот зашатался. Тщательно прицелясь, Арена стукнул ему правой в челюсть. Стэн рухнул. Арена вытер пот с лица. «Малыш устал», — сказал он. «Ладно, хватит с него». Он прошел мимо меня и нагнулся, чтобы поднять пистолет стена Привстав, я бросился на Арену спиной. Легкий стул разлетелся в дребезги. Арена сбил меня ногой, но я тут же вскочил, спешно освобождаясь от проволоки. Арена метнулся ко мне, выбросив вперед правый кулак. Присев, я врезал ему под дых, затем в челюсть. Арена согнулся, попятился, но остался на ногах. Нельзя было давать ему передышки. Я подскочил и дважды ударил его в лицо, увернулся от встречного выпада, который заставил его раскрыться, и вложил все силы в апперкот. Он рухнул на роскошный яшмовый стол, попытался подняться и съехал на пол. Я подошел и легонько пнул его под ребра.